Прикидки. Потеряно три танка 21 человек. И ведь это уже не по указке Шано, не по рекомендации ШВЗС. Неподводный мозговой центр разрабатывал маршрут движения, увянувший в 2,5 раза пятерни, подводил невеселые итоги командир боевой горы. Однако что дальше? Если не отказываться от планов будущего самостоятельного движения ящера Эр-Арби, то этот намеченный проход единственный подходящий. Все остальные маршруты в обход горно-холмистой гряды. Тысячи лишних километров. И есть ли смысл в том, что на максимальной скорости сонный ящер может пройти тысячу километров часа за четыре? Кто даст разогнаться до максимума? Делать это на плохо исследованной, причем вражеской территории самоубийство в чистом виде. И кроме того, в максимуме скорости гигатанк выдает себя однозначно. Не действует его бесшумность при таких параметрах движения. Следовательно, его конечную цель узнают не только баковские штабы, но и родимое командование. И может, и Ишко в суете тотального хаоса будет недосуг отлавливать неведущего более активной войны Соню, но уж для родного ШВЗС задача расправиться с мятежником станет делом чести. А значит, другого такого прохода сквозь неровности местной суши, кроме намеченного, сейчас нет. Пройдем мы по нему тихим ходом, а дабы остальные высаженные на бережок боевые горы не повторили подвиг, мы его заминируем. Точнее, приведем в негодность, Хоть и идут наши долгосрочные перспективы в разрез с планами военно-земноводных сил, все же не гоже подставлять атомные фугасы под брюхо своим собственным гигатанком. И следовательно, заминируем всего лишь для того, чтобы в синхронном взрыве перелопатить ущелье, сделать его совершенно непригодным для прохода. Возможно, в некотором роде это будет поливанием воды на мельницу империи. Но уж никуда не денешься. У нас пока больше 50 зарядов. Вроде бы много. Но все же как не любим мы экономию, неизвестность и непредсказуемость будущего обязывает, однако придется пожертвовать для дела каким-то количеством. Есть надежда, что 3-4 хватит, точнее сказать покуда нельзя. Не стоит заранее настораживать аналитический отдел расчетами для неясных целей. И потому, как не жалко ребят, да и их танков тоже, если быть честным, но пока, покуда можно подстраивать под спущенные сверху директивы свои собственные планчики, придется рисковать. Итак. Что просят наши одноглазые? Послать 1-2 глубино проникающих заряда по указанным координатам. Предположительно там выявлена впаянная в скалу линия обороны. Ну что ж, проверим ее на прочность. Можно ли забросить 50 тонник с утолщенным бронированным носом на 300 километров? Никак не выйдет. Но вот что поменьше, тон эдак 20. Всегда, пожалуйста. И наверняка придется дать больше залпов. В этой смещенной климатической шкале атмосферные условия изменились в сторону неясности, а значит, где воздух пожиже, где потверже, можем мы только гадать. И как следствие, круговое вероятное отклонение выросло. Хоть и тяжел, и до и быстро наш облегченный гигаснаряд, но даже на него влияет погода. И да пребудет с нами рыжая мать и озарит победу красный пожиратель крови. Но на всякий случай, поскольку боги что-то не высовываются из черной пелены, Усилим мы лейтенанта Хориса дополнительными танками. Вот так, не торопясь, размышлял о поставленных судьбой задачах генерал-канонир Тутор А вот действовал он всегда гораздо быстрее.